Из мощенного пола вылез булыжник и с треском разорвался на мелкие части. Свистящая картеч полетела в мою сторону. Я выкрикнул слово «Сеть» и взмахнул рукой.